Глава пятнадцатая. Идет совещание, подведение итогов. Во главе стола сидит Быков, сбоку от него руководители отделов и заместители. Среди них Николай и Глеб. Товарищи офицеры, по итогам отчетного периода не могу похвастаться значимыми успехами нашего управления. Информационная дача посредственная, агентурные позиции в резидентурах, на мой взгляд, неудовлетворительные. Дисциплина среди оперативного состава трещит по швам. Не сомневаюсь, что мы находимся в двух шагах от справедливой критики руководства бюро. Единственным оправданием является тот факт, что руководство управления я принял относительно недавно, и такие низкие показатели свидетельствуют о недостаточном профессионализме прошлого руководства. Смею вас заверить, что подобной ситуации в будущем я не потерплю и приложу все усилия для улучшения показателей по всем направлениям, товарищ генерал-майор. Разрешите вопрос, прерывает генерала Николай Бореев. И что вам не сидится спокойно? Что вы все время лезете в бутылку со своими вопросами? С этими вашими вопросами вы карьеры никогда не сделаете. Сидите себе спокойно, и все у вас будет. Так нет же, нужно перебивать начальство. Или вы з а п о м т о в а л и что совещания служат не для того, чтобы заниматься коллективным словоблудием, а для того, чтобы руководитель мог донести директивные цели указания до каждого подчиненного. буквально разжевав каждую проблему и вложив р е ш е н и е в голову каждого н е р а д и в о г о сотрудника. Давайте, только коротко. Наконец соглашается Быков. Не могли бы вы конкретизировать относительно недостатков в нашей работе? Абсолютно по всем направлениям озвученным мною. И отдел, возглавляемый вами, кстати, является а н т и л и д е р о м по всем пунктам. К примеру, по количеству подготовленных информационно-аналитических материалов ваш отдел последний. Хотел бы обратить ваше внимание, что по количеству реализованных материалов наш отдел демонстрирует лучшие показатели. Не унимается Николай. Реализация очень спорный и субъективный показатель. Товарищ генерал, как-то непривычно готовить документы, которые заведомо лягут в стол. Николай не успевает договорить, так как генерал его перебивает. Хватит, б а р е е в не вам решать, какая информация представляет интерес, а какая нет. Еще раз убеждаюсь, что вы демонстрируете полную профессиональную непригодность. Хочу вас уведомить, что я буду ставить перед руководством вопрос о вашем служебном несоответствии. Ранее я склонялся к мысли о вашем переводе на преподавательскую работу, но теперь понимаю, что только увольнение таких, как вы, позволит нам занять достойное место среди ведущих мировых разведок. Злобно отвечает Быков. Все свободны, и вы б о р е е в в первую очередь. Присутствующие в гробовой тишине встают и покидают кабинет. Быков в тихо й злобе смотрит в окно, просчитывая варианты избавления от н е р а д и в о г о подчиненного.